Часть шестая. Разведка боем. Присаживайся, Дима. Разговор будет долгим и местами трагичным. Высоков пододвинул мне стул и налил в бокал минеральной воды. Я присел на краешек стула и с благодарностью взял в руки стакан. Отпил глоток, приготовившись слушать. Было ясно, что разговор сплошь неофициальный. Это было нормально на фоне последних произошедших событий. Зачем все эти тайные встречи, не удержался я, решив сразу задать главный вопрос. Полковник отошел от окна и достал с полки старую геополитическую карту Российской Федерации, изданную еще в 2012 году, незадолго до катастрофы. Разделив ее на столе, обвел желтым маркером цель будущей миссии. Я недоверчиво уставился на отмеченное кружком место будущей миссии. После крохотного островка огромная суша показалась пугающе безграничной. «Вы шутите?» «Это и есть мое следующее задание?» «Пусть наш гость тебе расскажет», – таинственно ответил Высоков и посторонился в сторону. Из полутьмы соседней комнаты, примыгающей к конференц-залу, выступила высокая фигура, закутанная в мешковатый комбинезон с глухим капюшоном на голове. Когда гость обнажил голову, блеснув золотистой кожей и зеркальными глазами, я невольно чертыхнулся и потянулся за несуществующим мечом, который пришлось оставить в приемной. Вскочив со стула, я стал лихорадочно искать взглядом любой предмет, который мог послужить оружием. «Что это значит? Это существо не может находиться здесь. Как он тут очутился?» «Успокойся, Алешин. Он нам не враг. Не забывай об обстоятельствах, что избавили тебя от скальпеля сладкоголосых идиотов, которые хотели тебя препарировать. Уймись!» Я медленно отступал к двери, не сводя пристального взгляда с невозмутимого лица таинственного посланника. Он смотрел мне в глаза, и у меня зародилось чувство, словно вдохнуло холодом бездны. Я выдержал этот взгляд, не сделав попытки отвести глаза в сторону. Полковник подошел к чужаку и вполне по-свойски хлопнул его по плечу. «У нашего друга нет имени. Я называю его Хет. «Почему хет медленно спросил я, все еще смотря на него недоверчиво. «От аббревиатуры – Хет Хромосомная единица тахигенеза. Как ты уже догадался, наш друг не совсем человек». «Насколько я понял его, он очень сложная биомашина. Создание даяков» с которыми нам еще предстоит налаживать отношения и вновь поднимать цивилизацию из руин. Я уже ни черта не понимаю, кто такие даяки и откуда они взялись, подумал я с опаской, возвращаясь к своему стулу, но был готов в любой момент вскочить с него. Посланник уселся за стол, скрестив ладони на столе, медленно обратился ко мне. «Даяки, биологические создания, созданные гейнарами» свыше миллиардов солнечных циклов назад для притворения в жизнь плана Даймантисов по созданию и расселению внутри безжизненной туманности новых жизненных форм, а именно мыслящих, способных к самосовершенствованию и эволюционному развитию души, то есть вас, людей. Ты читаешь мои мысли? Как? Значит, вы все-таки пришельцы? Формулировка в корне неверна, слух ответил Хет. «Мои хозяева прибыли на эту планету задолго до вашего появления. Значит, пришельцами на планете являетесь вы, люди». «Да ну! А может мне...» «Вышибить тебе мозги?» Я начал сердито подниматься со стула. Полковника постепенно стала раздражать моя нервозность. Он даже повысил голос. «Сядь на место и внимательно слушай! Мне тоже это дико, но он говорит разумные вещи!» Я не хотел. Узелся, чувствуя себя как на углях. Откровения посланника не укладывались у меня в голове. Миллиард циклов, даяки, гейнары. Это просто какой-то бред воспаленного рассудка. Цель миссии – заселение планет на краю отдаленной туманности, где разведывательными зондами не были обнаружены следы присутствия жизненных форм. Даймантисы в те далекие времена главенствовали в Курлукай и были одержимы идеями создания сверхразума. Они дали задание гейнарам-миротворцам найти подходящий мир и притворить их идею в жизнь. Для этого были отобраны лучшие гены, послужившие основой для вашего вида. Давай на мгновение предположим, что я ни хрена не понял. Не выдержал я, по перебив посланника. И мне нет дела до событий, произошедших черт знает сколько циклов назад. Я уже догадался, что ты не человек, а твои хозяева такие же уроды, как и ты сам. Сразу напрашиваются справедливые вопросы, какого хрена вы забыли на Земле и почему мы должны общаться с вами после того, что вы сделали с нашей цивилизацией. Колонизирование планеты, известной вам под именем Марс, проходило не совсем гладко. Упавший на планету астероид, чье падение мы не смогли предотвратить, уничтожил уникальную экосистему и все труды дояков. В это время в Курулка происходит военное столкновение с другими звездными фракциями за влияние над территориями, богатыми редкоземельными элементами. Мои хозяева утратили связь с внешним миром и долгое время были изолированы в этой звездной системе. Они инициативно приняли решение перенести на колонию Землю. Протопланета находилась еще в стадии формирования, и аванпост было решено возвести на дне древнего всепланетного океана, из которого проще черпать энергию для терроформеров. Плантации разума были заложены в первый цикл существования базы, тем самым фактически открыли дату рождения проточеловечества. Было много неудачных ветвей эволюции, некоторые из которых пришлось прервать. Ваши ученые были правы, сомневаясь в безосновательности утверждения, что разум зарождается спонтанно и развивается из примитивных форм, занесенных бродячими кометами. Шанс на это слишком мал. В хвостах кометы вправду попадаются биологические частицы, способные породить жизнь. Но разум во Вселенной – очень редкое явление, средне чуду. Теперь его создание и развитие – первостепенная задача Курулкай. «Не уходи от темы! Радость жизни!» Ваших рук дело, Я стиснул кулаки. Мои хозяева разделились во мнениях и произошел великий раскол. Фракция консерваторов стояла за продление эксперимента на Земле, даже невзирая на явно агрессивный и захватнический характер цивилизации людей. Вы стали слишком непокорными и непредсказуемыми. Фракция реформаторов возражала и голосовала за признание эксперимента неудачным. В результате раздоров последние предприняли силовую попытку уничтожения людей путем контролируемой цепной реакции, называемой вами тахигенезом. Группировка орбитальных спутников, снабженных излучающими бранами для контроля развития эволюции, были тайно перенастроены на деструктивную функцию и использованы над всей поверхностью планеты. Непослушание реформаторов было подавлено, но ситуация уже вышла из-под контроля, даже невзирая на дезактивацию спутников. Все люди в разной степени получили смертоносную дозу и очень быстро стали развоплощаться, приобретая характер и свойства, присущие далеким прародителям, чьи геном и послужил основой вашего ДНК. Остальная неразумная органическая жизнь стала стремительно мутировать. Не подвернувшиеся изменению люди утратили хрупкую нить коллективного сотрудничества и стали деградировать. Цивилизация в том виде, какой ее вы знали, прежде прекратила свое существование. Мои хозяева не могли исправить содеянного. Ситуация сильно осложнилась, когда был утрачен колониальный ключ. Мы были вынуждены сосредоточиться только на его поисках. Без него восстановить цивилизацию будет трудно, если вообще возможно. Время играет против вас. Тот самый ключ, который ты с таким маниакальным упорством разыскиваешь повсюду. Ключ был утрачен курьером, который перевозил его в колониальный центр. Ключ хранилища уникальной научной информацией, накопленной за миллионы лет существования миссий на этой планете. Там закодированы важнейшие данные о результатах проделанной работы, о ходе тысячи сложнейших экспериментов, а главное в ключе содержится вся ваша и наша история, начиная от рождения первой клетки и заканчивая сегодняшним днем. Без ключа полномочия гейнаров, а стало быть, и их правоприемников, в органе управления развития колониями будут аннулированы, Новая раса ИСов получит все права на Солнечную систему. Уже сейчас отсутствие ключа негативно сказывается на наших приборах и машинах. Они перестают функционировать. Это связано с тем, что ключ интегрирован в исследовательское ядро, которое производит все расчеты, управляя колонией. Без ключа мы обречены. Какая нам с того печаль? Может быть все эти ИСы окажутся более лояльными к людям? Ты не понимаешь. Исы по определению не могут быть лояльны, кроме своих собственных интересов. Они уничтожат все следы эксперимента на Земле, в том числе и результаты наших трудов, фирмы разума. Курулка передадут им право на самостоятельное использование планеты при создании разумной жизни. Тотальному геноциду подвергнется каждая молекула флоры и фауны Земли. Стеллеризация необходима для планировки и создания условий для новых ферм, но Исов интересует только сама планета. Ключ. Очень важный артефакт, удостоверяющий в Совете раз право той или иной фракции на обладание планетной системой, что была доверена на основе коллективного голосования. Его подделать невозможно, и в чем, собственно, его ценность и неудобство. Мне и моим собратьям дали задание найти утраченное и вернуть как можно скорее, желательно, до конца следующего года. Хм, а иначе что? Не сможете подтереться своим документом?» – зло спросил я, усмехнувшись. Не позднее, чем через пять земных лет, Солнечная система прибудет с очередным визитом, который происходит каждые три тысячи лет конструктор из инспекции колонии. Если дояки не смогут подтвердить с помощью ключа свои полномочия и предъявить положительные результаты эксперимента, конструктор закроет систему на карантин и передаст колонию введение высших инстанций галактического содружества, по чьим правилам неудачников сменит другая раса. Ключ необходимо найти до визита конструктора и желательно в целости. Поиски осложняется невозможностью использования некоторых наших технологий, работающих только с ключом, а также агрессией обращенных, нападающих на любого, кого они считают угрозой. Да ну, ты серьезно? воскликнул я, вставая. Ублюдки, вы же и сделали их такими. Все совсем не так, заявил Хет. Обращенным еще можно помочь, только не всем. Только не всем? Опять говоришь загадками, и меня это выводит из себя. Я обошел стол и, схватив злотокожего за горло, резко вздернул на ноги. Он даже не пытался сопротивляться, терпеливо слушая каждое слово, что я ему буквально выплевывал в лицо. Фрародители, мать вашу, сначала решили обречь людей на адские страдания, а теперь у вас хватает наглости являться к нам и униженно просить о помощи. Умолкни. Не нужно лезть мне в голову своими липкими щупальцами. Я таких, как ты, разрывал на части голыми руками. Алешин. Полковник ухватил меня за плечи. «Не надо. Они того не стоят. Все в прошлом. Черт с ними. Сейчас нужно сообща искать способ, как найти выход из создавшегося положения, а не как легнуть их побольнее. Мы тоже виноваты по-своему. Наша людская гордыня и постоянное балансирование на грани Третьей Мировой у многих играло на нервах. Вот они и не выдержали напряжения. Вспомни... Мы были готовы вцепиться друг к другу в глотку и развязать всемирную атомную войну. Все к тому шло. Я больше поражен хладнокровному безразличию курулкай, озадаченного соблюдением собственных правил и норм, в то время как целая цивилизация гибнет у них прямо на глазах. Сдается мне, они и есть конечная стадия эволюции всех бюрократов. Я отпустил Хет и сердито отошел в сторону. Мне было трудно представить услышанное. Не говоря уже о том, чтобы поверить в существование высокотехнологичного общества, все это время находившегося у нас под боком. Наконец, поверить в холодных ко всему созданий, преследующих непонятные мне цели по созданию и развитию разумных рас во Вселенной. Это слишком сложно для понимания, но одно очевидно. Нам придется найти этот проклятый ключ. Хочется нам этого или нет? Как его искать и где искать – это уже вопрос другой. Подойдя к карте, я задумчиво провел пальцами по желтому кружку, в который попал Владивосток и прилегающая к нему местность, окружность в 500 километров. Теперь вопрос к вам, полковник. Что вам обоим нужно от меня? Высоков достал из ящика стола жетон высшего приоритета гнезда кинул мне через весь стол. Я поймал его в кулак и с величайшим изумлением уставился на прозрачную пластину, в глубине которой был вырезан лазером трехмерный двуглавый орел, сжимающий в лапах щит и меч. Никогда прежде столь высокий сим ключ не попадал в руки простого солдата. Это Алешин теперь твой персональный ангел-хранитель. Пусть не такой важный, как тот, что разыскивает наш гость, но для тебя сгодится и этот в долгом пути по пустошам. Он откроет двери на любом военном объекте будь то на острове или на территории Федерации. Его хранили члены Совета, передавая главе аппарата, но после памятных событий он перешел ко мне, как к правоприемнику. После трагичной и несвоевременной смерти генерала Сухарькова от Мии и бывших членов Совета остались только я да полковник Зайцев. Он не захотел взваливать на себя подобный груз ответственности, решив остаться командующим нашими оставшимися в живых сухопутными и морскими подразделениями. Сейчас он переведет переговоры с южанами о создании единого убежища в недрах горы Тамари. По этой причине не может принять участие в сегодняшнем совещании, посвященном Хету. Высоков разлил остатки минеральной воды по стаканам и вопросительно посмотрел на гостя, но тот отрицательно мотнул головой. Все это время златокожий слушал Высокого, не сводя своих странных глаз. Не зная, какие эмоции он испытывал, по его невозмутимой физиономии этого было не понять. Я вообще сомневался, что у него они были. Он ведь машина. А где ваша хваленая техника? Насмешливо обратился я к посланнику. Зачем вам понадобились такие жалкие и ущербные дикари, как мы? Сами не можете справиться. Мой аппарат потерпел крушение на Японских островах. Архаичная, но не менее эффективная глобальная система обороны сработала в автоматическом режиме в тот момент, когда я снял защиту, концентрируя энергию на силовых накопителях для перехода на сверхзвуковой режим полёта. Ракета повредила мой аппарат, утративший устойчивость. Мне пришлось катапультироваться над руинами большого города. Он указал пальцем на Токио и провел им до горной гряды на юго-западе города. Я видел на месте падения яркую вспышку. Значит, он аннигилировался. Чтобы покинуть остров, мне пришлось воспользоваться порталом обращенных. Так я оказался на вашем острове в момент искривления пространства. Во мне заложены протоколы поведения в любой ситуации. Ради выполнения заданий я готов защищать себя всеми доступными методами. Когда вы закрыли портал, я оказался в ловушке. Задание диктует быть по возможности скрытным и не вступать ни в какие контакты с людьми. Но ситуация изменилась. Мне ничего не известно про других агентов-даяков. Но если бы они нашли ключ, то я бы почувствовал. Между нами существует некая связь, которую вам трудно понять. Я прошу доставить меня одним из ваших самолетов до предположительного места крушения курьера, и мы расстанемся. Я не могу сидеть на месте, впустую тратя время. Хм. ну а что скажешь, Дима? Готов доставить его на Большую Землю? Сделаешь всем большое одолжение. «В конце концов, это же в наших интересах, чтобы их ценный прибор вернулся к законным хозяевам, даякам. А у тебя уникальный шанс отличиться». «Только если он не соврал, чтобы выманить нас и заманить хитрую западню», – фыркнул я. «Значит, согласен», – быстро подвел итог Высоков и, не обращая внимания на мои протесты, пожал руку посланника. «Самолет будет готов утром. На рассвете вылет. Сделайте остановку в токаче и продолжайте путь во Владивосток» при критической скорости 800 км/ч преодолевает и 1.500 км менее чем за 2 часа